Глава 5. Таня. Усилием воли я заставила себя занять выжидательную позицию. Допустила мысль, что моя позорная история только моя. Нет, Андрей Владимирович вызывал у меня исключительную ненависть, но разве эту работу нельзя рассматривать не только как источник опыта и заработка, но и полигон для тренировки силы воли? Если он вдруг начнёт вести себя по-человечески, то и мне стоит хотя бы попытаться. Да и ставить себе нужно выполнимые задачи. Например, дожить до пятницы, перевезти вещи в новую квартирку и устроить там новоселье. Потому и на провокации со стилем решила больше не идти. Вырядилась во вполне себе деловой брючный костюм с удобной обувью. Точно не так шокирующе, как вчерашний прикид, но и по стройкам смогу, если каску выдадут. С начальником столкнулась на входе в офис. Точнее, увидела его машину на парковке и остановилась, чтобы подождать. Пусть Мирзавец осознает, что моя милость сегодня в хорошем настроении, осознает, впечатлится и хоть что-то сделает со своим характером. А если у него и по поводу этого внешнего вида возникнут претензии, то я тщательно продумала несколько мстительных операций. И пока шоу, я невольно скатывалась в неприятные воспоминания двухмесячной давности. Красив гад, просто невероятно красив. И в этом костюмчике, с расстёгнутой верхней пуговицей и футболке Такие точно знают себе цену, от того и не считают нужным прокачивать другие качества. Андрей Владимирович, завидев меня, сначала прищурился, но затем натянул приветливую улыбку. Работает моя миролюбивая задумка. Влекнула подленькая мысль, что все запланированные мстяшки все равно пригодятся, когда он расслабится и не будет ждать подвоха. Ненависть-то никуда не делась, а ненависть в засаде только зреет в ожидании своего часа. Доброго утра, Таня. Смотрите, Смотрите-ка и поздоровался как человек. Вот точно что-то задумал, однозначно. Сидит в засаде и приготовил несколько мстительных операций, как некоторые. Моя улыбка получилась лучезарнее его. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Надеюсь, такой мишний вид устроит и вас, и вашего отца и строителей. Вполне, легко ответил он и попытался улыбнуться ещё шире. Да, так улыбается, не от мелких мстяшек. от чего то воистину потрясающего. Попробовала победить его улыбку, но челюсть уже не позволяла сделать это так, чтобы при том не изменя копию карикатурного клоуна. Пришлось сбавить обороты и направиться к офису, чтобы мое поражение в улыбательности не было замечено. Ищи битать, аки примерная пташка. Я вчера отсканировала старые протоколы, как вы просили. Через полчаса распечатаю и принесу вам. Тонко намекнула на то, что сроков в этой задаче мне вообще никаких не ставили. Благодарю, с тем же ехидным тоном, тем же ехидным тоном ответил начальник. Твоё стремление делать всё быстро не может не впечатлять. Вырабатываешься, чтобы я забыл твоё предыдущее поведение? Сиди сарказм, сиди на месте. Сейчас лучше без тебя. Но в голосе что-то всё же отразилось. Спасибо за комплимент, Андрей Владимирович. Наверное, вам сложно признавать заслуги кого-то, кроме себя. Отнюдь, Таня, такое рвение я заметил бы у любого сотрудника и очень бы его ценил. Рад, что ты пошла в отца, не только формой носа. О, не только, обнадёжила я его, уловив укол. Стремление к порядку моё второе я. Жаль, что не у всех людей оно присутствует. Такого бардака, как в вашей документации, Я даже вообразить не могла. Я всё пыталась понять систему: Фэн-шуй? протест гармонии, Незнание алфавита, примок с ведению. На той же ноте подхватил он: "Но боюсь, эти ошибки можно отнести на счёт моей предыдущей помощницы. Ведь это секретарская работа, а мне приходится господствовать над хаосом". Ага, очень удобная позиция. Я всё хотела спросить, а что случилось с тем самым предыдущим секретарём? Только не говорите, что он не вынес вашего характера. Не поверю». Один из охранников за стойкой вскочил на ноги, чтобы поздороваться, но я великодушно махнула ему рукой. Привет, Серёж. Да не подскакивай ты так. Не зря я с ним вчера 15 минут после работы о жизни трещала. Вот как рад меня видеть. Но парень почему-то растерялся и сдавленно высказался. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Происшествий не было. Доброе утро, Сергей. А он ради этого вскакивал. Верховное начальство же пожаловало. Почему-то постоянно вылетает из головы. И ведь никто этим бедолагам не сообщил, что крепостное право на днях отменили. Неловко как-то вышло. В лифте я вернулась к старой теме. Так почему уволилась моя предшественница? Если это не секрет. Никаких секретов. Босс смотрел вперед. И она не уволилась, я уволил. За что? Какой предсказуемый вопрос за то, что она не соответствовала моим требованиям, конечно. А, но я так сразу и подумала, вы же воплощение ежовой рукавицы. Уголок его рта пополз вверх, радуется, видимо, комплименту. И даже не понял, что хвалить его, тут никто не собирался. Ответил также спокойно. Но сейчас я жалею о том решении. Да, Галина была ужасным секретарем, но меня она устраивала примерно в четырнадцать раз больше, чем ты. Я легко отмахнулась. Это вы просто не прониклись еще. Сейчас сделаю вам кофе и распечатаю протоколы. Вы, как увидите, так сразу броситесь в бухгалтерию премию мне выписывать. Даже представить пока не могу. И кофе не надо. А что не так? Не доверяете? Вчера я решил, что в ближайшие полгода вполне способен спускаться в буфет, а не испытывать судьбу. Надо же. А он не так глуп, как мне хотелось бы. В общем, утренняя беседа прошла прекрасно. Никто даже не сорвался на крик. Это ли не лучшее начало мирного, взаимовыгодного сотрудничества? Так я и думала, пока не увидела на столе странную бандуру. Монитор древнего-древнего компьютера с полукруглым экраном заставил меня замереть на месте. Но он еще выглядел великолепно по сравнению с системником. О, забыл предупредить, Андрей Владимирович и не пытался скрыть веселье в голосе. У юристов компьютер сломался, и пока ремонт, я разрешил попользоваться твоим. Ну я тебе, как видишь, позаботился. Работа не должна останавливаться. Это ведь ничего, на пару дней всего, общее дело все таки делаем. Голос мой почему-то прозвучал хрипом. Я так понимаю, ночью сломался. Ну, всякое бывает. Он не замедлил шага, направляясь в кабинет. «Да когда вы только успели? Я же вышла вчера, позже вас. Он не ответил, но я уверена, что сейчас улыбался еще шикарнее, чем на улице. А как же протоколы? Я позволила себе проскулить это жалобно, поскольку через дверь он меня уже расслышать не мог. Понятно, война идет полным ходом, он намерен мешать мне буквально во всем». А я, дура наивная, даже ничего достойного такого хода не придумала. Включила и обомлела. Операционка какой-то средневековой версии загружалась медленно и мучительно, и даже если она когда-нибудь загрузится, и я каким-то неведомым образом смогу установить нужные драйвера, то сканирование и распечатка займут уже не минуты, годы. Кому пожаловаться на такое? Да и жалуются только слабые. Но В ином случае ведь просто дам основания назвать меня неисполнительной. Однако, Андрей Владимирович ошибся, посчитав меня беззащитной овечкой. Полезла список контактов в мобильнике, нашла Сашку и кратко объяснила ситуацию. Приятель задумчиво тянул: "Нет, Анюх, обновление не потянет. Ты точно модель назвала? Тащи его в музей, что ли?" "Я была на грани истерики. Ну что же делать? Апгрейдить, разве что?" Так же монотонно размышлял друг. «Но, скажу честно, проще выкинуть и забыть. Сашка, проснись уже!" Представь, что ты в супергеройском фильме, и от тебя зависит спасение мира. «Да думаю, я думаю, справедливости ради он никогда особой быстротой мышления и не отличался. Выход для сетевого кабеля есть? Какой формы? Вроде бы я осматривала древнюю бандуру с видом эксперта. Сейчас фотографирую. Но даже разъёма для флешки не предусмотрено. Вообще, хана. Вынес он вердикт. Сашка, рявкнула я. Мир под угрозой, забыл? Или мне стоило позвонить Мишке? Я сделала ставку на извечное их соперничество. еще в институте. Приятель мгновенно стрепенулся. Ага, а он прямо спаситель мира. Мишка в теме вообще не рубит. Давай заново, Тань, теперь со всеми входными данными. Через пятнадцать минут я вдохновленно летела на пост охраны. «Сереж, распоряжение шефа. О, привет. Я увидела незнакомого мужчину в той же форме. Меня зовут Татьяна. Я новый секретарь Андрея Владимировича. И улыбнулась приветливо. Отношения с сотрудниками залог полного душевного комфорта. Вот чем хороши охранники. Все настоящие мужчины и делают, не переспрашивая. Они мне и технику перенесли, и позволили под телефонным руководством гениального Сашки подключить к сети. Старье с моего стола вполне тянуло изображение с камеры, потому охрана и не подумала о подвохе, а я внезапно обзавелась компьютером с достаточной оперативкой, что Сашку невероятно вдохновило. Лови ссылку на драйвера, Тань. Ловлю, ты мой самый-самый одарённый программист. Тю, гордо ответил он. Красный диплом, Честный в смысле, а не как, унытико мишки. С меня пиво. Он вдруг поник. Нет, Тань, ты бы мне лучше клиентов подогнала. Проблема с этим. Я это не коммуникабельный, а весё всё умею. И это мягко сказано. Что, Сашка, что такой же у меня хомяшка? Просто образцы занудства и ботанического образа жизни. После окончания института они вообще перестали на улице показываться. Все ждут, когда работодатели и клиентура их в тёмных подвалах разыщет и снабдит заработками. Будут тебе клиенты, Саш. Ты пока в душ сбегай, а то может, прямо сегодня и будут. И когда через час принтер послушно выводил распечатанные листы из кабинета показался его мерзейшество. Я сузила глазки и натянула улыбочку, как в китайских мультфильмах. Но он молчал, потому пришлось объясняться мне. Ещё минут двадцать, Андрей Владимирович. Тут возникли некоторые неполадки, о которых вы, конечно же, прекрасно осведомлены, но всё улажено. Он перевёл взгляд с проводов, которые я ещё не успела аккуратно убрать под стол. На меня намекаешь, что я тебе каким-то образом работать мешаю, спросил я Что вы? Намекаю, что вы и не говорили о срочности этой работы, а уже через двадцать минут она будет сделана. Великолепно. Вот только я не давала разрешения на перемещение оборудования. Я очень правдоподобно вытаращила на него глаза. И это для общего дела, Андрей Владимирович, всего на два дня и без ущерба для производственного процесса. Вы ведь сами учили поступать именно так. Может, вам все таки сделать кофе? И угрожающе зыркнула. Не надо, окончательно растерялся он и поспешил куда-то сбежать. Ну я остановила А, еще одно. Андрей Владимирович, я пока у юристов свои файлы догоняла. мимоходом выяснила, что сломавшийся ночью компьютер никто в ремонт не отправил. Видимо, не до того было. Так я уже пригласила специалиста, настолько высококлассного и недорогого, что прямо сердцем чувствую, что уже сегодня до конца дня все получат свои компьютеры обратно. Можете не благодарить. Это моя работа. Благодарить он, по всей видимости, не собирался. кивнул и все же вышел. Вот так, Андрей Владимирович, за нечестную игру вам серия пенальти. Не стала себе отказывать. Вышла из-за стола и изобразила победоносный марш, пока никто не видит. Потом успокоилась, задумалась и додумалась, что этого явно мало. Необходимо не только отражать удары противника, но и атаковать. Потерла руки и сладко выдохнула, предвкушая, как уже очень скоро он будет бледнеть от одного моего появления. А примерно к понедельнику начнет слезно умолять о пощаде. Но дело оказалось сложнее, чем я предполагала. На пятницу была запланирована масштабная презентация по расширению, но босс очень удачно изолировал меня ото всей подготовки, постоянно заваливая другой работой. Мне даже сам файл с презентацией перехватить не удалось. Он не терял бдительности. Ирина Михайловна, давайте я отнесу, если вы закончили. «Да что, ты, Танечка, Андрей Владимирович уже сам собрал. Раз ты забежала, то передай, пожалуйста, вот эту папку в производственный. Без проблем. Презентацию ненадолго выкрасть не удалось. А так хотелось добавить картинкам смайликов и в конце приписать к Такая пикантность собрание не похоронит, но настроение начальнику подобьёт. Жаль, что он признал во мне достойного противника так рано. Расстроилась, конечно, но лицо держало. еще что-нибудь, Андрей Владимирович? Я могу распечатать эти буклеты. Не надо, отрезал он. Для тебя срочное задание. Поезжай на стройку и проверь, сели в касках. Я вышла из офиса, завернула в кафе и честно отсидела там полтора часа. Утешала только то, что Бусу приходится выполнять и свою, и мою работу. А еще тратить силы на то, чтобы не пропустить мой удар. Если повезет, то рано или поздно у него будет нервный срыв. Но так он молодо и здорово выглядит, зло не хватает. Оставался только последний козырь. Поэтому я досидела рабочий день, не высовываясь, то есть наслаждаясь раскрашиванием бумажек по порядку. А в пятницу прихватила из дома исключительный подарок. Речь Андрея Владимировича на презентации должна быть впечатляющей. Не зря же он полдня с этим сидел, а мне не позволил даже в листок заглянуть. Но у меня есть шанс вывести его из равновесия. повесить злополучный пиджак на спинку стула или самой явиться в нем прямо в разгар речи, насладиться выражением его лица и заиканием, а потом А вот что потом. Я впихнула пакет с пиджаком обратно в сумку. Да, из себя я его точно выведу, заставлю потерять дар речи. И если повезет, перед гостями предстать не собранным и едва подбирающим слова. Он вспомнит меня, не меня даже, а собственную вещь. И после этого он будет смотреть на меня уже не как на навязанную секретаршу, а как на жалкую обиженку, которой воспользовались и не оказали чести вспомнить. Но ведь это не про меня. Да, обида есть, но моя ненависть базируется вообще не на ней, а на этом гнусном потребительском характере. Андрей Владимирович заслуживает урока в целях перевоспитания, а не потому, что я собственную ошибку забыть не могу. Стало даже как-то жутко от мысли, что я чуть не решилась на открытие тайны. Нет, я могу уязвить босса, но не могу выставить на посмешища себя. В итоге решила довольствоваться малым. К тому же, у меня было больше часа полной свободы действий. Его же вина, что не занял меня презентации. Зашла в кабинет, осмотрелась. Небольшие пакости тоже сойдут. Раз от полнопрограммной катастрофы я самолично отказалась. А ведь он должен меня благодарить, но не сможет, потому что не в курсе. Эх, как грустно быть неизвестным героем. Я как раз вырезала ровные сердечки на рубашке, которую обнаружила в шкафу, когда он вошел. В его кресле сидеть очень удобно, а я еще не закончила, потому не стала отрываться от дела. тошность тоже моя фамильная черта. Уже все, Андрей Владимирович, как прошло? Ты ты что делаешь? «Наверное, не очень прошло. Раз он говорит так сдавлено». Мусю за компьютер. Что же еще?» Кстати, Сашка подтвердил, что никакой поломки и не было. Вы просто заменили компьютер юридическом на мой. Т Ты! Его голос набирал обороты. Какой еще Сашка? Так компьютер приезжал чинить. Вы, память памятью плохо. Потому вы сами секретарскую работу выполняете. Так доверились бы мне уже. Татьяна рявкнул он. Я приподняла рубашку повыше, чтобы ему дать возможность разглядеть, как ровно получилось. Да и под деловым пиджаком будет не видно. На любую встречу надевай. Да я же тебя за это просто вышвырну. Я выглянула из-за рубашки и лукаво улыбнулась. Только этого и жду, дорогой начальник. Он выглядел растерянным от моей наглости. Ты совсем кукушкой двинулась. Такой аргумент даже мой отец посчитает весомым. Да где такое видано? я пожала плечами. Наверное, его не впечатлили мои художества. В том и дело, что нигде не видано. потому и не поверит, особенно если я буду утверждать обратное. «Вы гляньте на меня, разве человек с такими круглыми глазами может врать? Не поверит. Он отозвался эхом, устало, потом обошел стол Подхватил меня за локоть и резко рванул вверх. Выгоняй со своего места. Вид у него, однако, был не слишком энергичным. Послушно заняла стул возле стены, а рубашку аккуратно повесила на спинку. Да, так себе пакость, самой стыдно за отсутствие феерии, Просто ничего другого не придумалось. Он из-за моей фантазии так расстроился, что схватился руками за голову и устремил рассеянный взгляд в воздух. Да как же я в тебя вляпался, сокрушался очень правдоподобно. На полгода, и никто не поверит. Ирина Михайловна толдычит, мол, какая ты шустрая. Почему не ты протокол на презентации ведёшь? Юрист зачем-то ставил, что ты моментально и без претензий вопрос решила. Все мозги забудрила, и никто, включая отца, не представляет, что ты ещё диада. Ну, преувеличиваете. Спокойно признала я, но немного покраснела от заслуженной похвалы. Я еще даже не разогналась. Андрей Владимирович вдруг посмотрел на меня каким-то пьяным взглядом и почти простонал: "Что мне делать, Тань? Мне ведь и работать надо, а не за тобой следить. Я через полгода буду седой и с тремя инфарктами в анамнезе". "Ой, да на это я уже не надеюсь". Достаточно будет, если у вас хотя бы с рекцией проблемы начнутся. Прости, с чем проблемы? Он, кажется, решил, что ему послышалось. Встала, поправила блузку и, как самый ответственный секретарь, утешила начальника. Не волнуйтесь так, Андрей Владимирович, выходные на носу. Отдохнете пару дней, сил наберетесь. а до понедельника я что-нибудь ядреное для вас придумаю или просто увольте. Пощадите себя. выходила из кабинета под обнадеживающий стон и какие-то удары вот перевоспитательный процесс в самом разгаре стучит там чем-то переосмысливает сущность бытия можно подумать тут только я ещё диада а они чисто пострадавшая сторона